Привык же козёл-то, дремлет. По шаманье мудро прищурил глаза, Жуёт что-то, уронив бороду в колючки. Почти не таясь, Лёшка ушёл вниз по черевинке, Мельком отметив, что в районе тополей На наблюдательном пункте всё так же деловито идёт работа. минометчики день ото дня всё плотнее и плотнее Кладут мины под яр, вдоль речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их.